Глава шестая к Волоку-Ламскому Еще не было никаких вестей от воевод Измайлова и Плещеева, и не возвращался еще от Шимяки Баерин Садык, тогда оба великих князя выступили в поход к Волоку-Ламскому. Ехали они среди полков своих в большой теплой кибитке со слюдяными окнами, вставленными по обеим сторонам в толстые стенки из кошмы. Княжич Иван сидел около отца — Задумчиво глядел в окошечко кибитки и, не вникая в суть их речей, слушал, что говорят между собой отец и батюшка, как теперь после обручения велели ему звать князя Бориса Александровича. Перед глазами же его, отодвигаясь куда-то вдаль, вставало прощание с матерью, Юрием и Андрейкой, оставшимися в Твери, с матушкой, княгиней Настасьей Андреевной. Как не печально было все это но разлука со старым Илейкой была ему особенно тяжела. Вот и теперь у Ивана щиплет в глазах, когда вспоминает он, как старик дрожащими руками обнимал его, а из глаз его текли слезы, капая с лохматых сивых усов. Губы Илейки кривились в курчавой бороде, с трудом выговаривая слова «Отныне, Иване, мы, мы с тобой и рыбки не половим вместе, с Данилкой Токмада, с Юрьем». Илейка громко всхлипнул и смолк. У Данилки и у Дарьюшки тоже глаза были в слезах. Тоска от этих воспоминаний сжимала сердце Ивану. И казалось ему, что никогда уж он не будет больше ловить рыбу с Данилкой, держать в клетках чижей и щегляд, слушать сказки и разговоры Илейки, что все это тонет где-то навсегда. Тонет в неясном золотом тумане, как тонет радостное солнце за краем земли, Но все это длилось недолго, растаял, разлетелся, как пух, неясный туман, и тоска оставила сердце Ивана. «На войну еду», — чуть слышно прошептал он с гордостью, и так же тихо добавил Васюк, стременной мой. «Досадно было лишь, что ни кольчуги у него нет, ни шишака, ни оружия. Не похож он на воина. Захотелось ему об этом сказать отсюда, не смеет, — говорит он о чем-то важном с батюшкой». Тверской князь оживлен и весел. «Добре мы с тобой содеяли», — восклицает он, — что не стали ждать, когда Шемяка ударит на нас. «Теперь, ежели будет удача плещей Водоизмайлову, да Измайлову, мы сами в раз ударим супротивника и в лоб, и в тыл». «Право ты мыслишь», — согласился Василий Васильевич. И, помолчав, добавил, «Ежели и воеводы наши у Шемяки отнять Москву не смогут, и тогда, право слово твое». Все едино, ни Шемяки, ни Толстопузому Ивану Можайскому на Москве не быть. Не впервой галецкие из Москвы сами выбегают, жмет их народ-то. Народ-то живо отозвался князь Борис Александрович, он не любит удельных. Он любит сильных князей. А какая ему защита от удельных-то? Только раки до да разорения, до да полоны. Слушай, Ваня, весело сказал Василий Васильевич, слушай сии золотые слова». А сильные-то князья ныне только мы, мы с тобой, Москва да Тверь, а Новгород и Псков, и сильны тоже, да не подверсту нам. Рязанский же князь великой и тех слабей. Княжеч Иван радостно слушает обоих великих князей, чувствуя, как страх перед Шемякой совсем пропадает у него. Ивану все более и более нравится князь Борис. Чем-то походит он на бабку Софью Витовтовну, но не суровый как то а веселый как отец». И строительство любит, и пение, и всякое искусное ремесло, а пушки у него лучше московских, Ильют пушки эти у него в Твери и свои тверские пушкари-литейщики, а не только чужие немецкие. Находясь почти неотлучно при отце, много слышит Иван Нового и многое старое теперь по-иному понимает. Одного только понять он не может, и больно, и обидно ему от этого – Отца спросить не решается, зря накричать может, а бабки нет. Мучает его, почему это князю Борису удача во всем. И живет он в Твери как царь, и венец золотой носит. Они же вот с отцом мечутся, бегают, а отец то у татар в плену, то у шемяки. из Москвы вот их выгнали, и отца слепили, бабку куда-то заслали». И он сам с Юрием все время бегал с места на место, пока их не заточили с родителями вместе в Угличе. Потом поехали в Вологду, потом в Белозерский монастырь, потом в Тверь, а теперь вот к Волоку. Неожиданно Кибитка поехала совсем медленно, а к правой дверке подошел Васюк и, отворив ее, сказал, Государи, горка малая на пути нам, но вельми крута. Поедем нога за ногу» княжеч что засиделся! Пройти бы ему малость, да калик послушать!» «Иди, иди, Иваны!» — весело молвил Василий Васильевич. «А ты, Васюк, дверку-то не затворяй, и мы с братом моим калик послушаем!» Могучие голоса густой волной покатились по снегам, и слова гудели внятно и отчетливо. «Ходили калики-перехожие из Орды в Орду, сорок калик каликою. Лопатки на ноженьках у них были шелковые» под сумочки сшиты черно-бархата, в руках были клюки кости рыбьея, на головушках были шляпки земли греческой. Приходили они в хоробру Литву. Княжец Иван перестал слушать, увидев вдруг знакомого человека среди калик, то был Федорец Клин. И вот сразу все вспомнилось Ивану. Передняя в московских хоромах великого князя бабка в дверях с посохом И вот этот калика со истеченной правой рукой рядом с Яшкой Ростопчей. «Васюк! Васюк!» — вскрикнул Иван. «Гляди, Федорец Клин!» «Ишь ты!» — подтвердил Васюк. Истину, Федь, Клин!» «Осуждали тогда, вместе с Ростопчей пригнал!» Федорец Клин тоже признал Васюка и подбежал к кибитке. «Скажи, Васюк!» — громко пересиливая пение, спросил он. «Где государь-то наш?» «Кто меня спрашивает?» — отозвался князь Василий. «Ведом мне голос твой». «Я, я, государь мой!» — радостно воскликнул без руки калика. «Стременной твой, Федорец, Калика я ныне, государь! Правую руку тогда подсуждали отсекли поганые напрочь, вместе с саблей отсекли. Хожу ныне с нищей братьей. Без руки-то некуда мне более». Кибитка уж проехала мимо калик перехожих, и пение их уже глуши доносится, а Фидорец все еще идет рядом с Васюком перед отворенной дверкой кибитки, Свет Божий не мил мне, государь, горестно бормочет федорец. Что я без руки-то? Свет Божий баешь, не мил, с печалью и стоном вдруг громко сказал Василий Васильевич. А я звод вовсе света белого не вижу. И во тьме буду до конца живота своего. Заплакал Федорец и крикнул То бесие горше, государь мой. Помогни Бог в делах твоих. Прощай. Стой. «Стой!» — окликнул его князь Василий. «Возьми вот полтину!» «И от меня тоже!» — добавил князь Борис, подавая деньги. Замолчали оба государя, а Ивана опять стало грустно, и не захотел он выходить из кибитки. Вот уж из горки спускаться стали, и высюка нет, и дверка давно затворена. Вспоминаются Ивану снова скитания по чужим местам, страхи и неудобства всякие. Так и мы с татой из Орды в Орду. Невольно произнес он вслух свои мысли и испуганно взглянул на отца. Усмехнулся горько Василий Васильевич и, вздохнув, сказал, погоди, сынок, сядем, и мы на Москве, Бог даст крепко. Когда князья с полками своими отошли от Твери верст на двенадцать, и городок Реден видать им стало, прискакали конники из передового полка, а с ними и боярин Садык пригнался о стражей своей. Борис Александрович весьма обрадован был приездом посла своего и позвал его в кибитку к себе для немедленного тайного доклада обоим государям. Но Садык почтительно доложил сначала, что и начальник их отряда слово имеет к великим князьям. Слово сие не тайны требует, молвил он, усмехаясь, а кликов великих... Пусть слышат его все вои твои, государь. — Что скажешь, Тимофей Никифорович? — весело спросил князь Борис, оборачиваясь к начальнику отряда и догадываясь по лицу его, что вести добрые. — Сеунчем то государь. Побежал Шемяка от Волока к Галичу, а с ним и князь Можайский. — К Галичу? Не веря радостной вести, вскричал князь Василий. — Не к Москве ли? — Нет, государь, к Галичу. Обнялись князья и облабызались. «Щадит нас Господь Бог Иване и милует», — радостно восклицает князь Василий, — «послал нам братнюю помощь князя Бориса». «И умереть с тобой, обещаю, любви моей братней ради», — громко клянется тверской князь, — обратясь к начальнику передового отряда, говорит, — «Ты ж, Тимофей Никифорыч, доложи весть и сей воеводам нашим, пусть обсудят и прикажут тебе, что дозором нашим...» Деять ныне и прочее, что сами ведают. Да, скажи им, становиться полкам в Редене. Станом стоять нам там два дня. Будьте здравы, государи, — крикнул кланяясь Тимофей Никифорович и поскакал прочь. Иван взволнованный и радостный следил нетерпеливо, как боярин-садык лезет в княжевую кибитку и садится на скамью против обоих государей. Не спуская глаз, смотрит он на боярина и ждет, что тот скажет. «У меня тоже Сиунч есть», — говорит тот, когда Васюк затворил за ним дверку кибитки. «Да ток мой Сиунч-то мой от разума. Мыслю не дне, сто утре и от Москвы вестник пригонит». Рассказал боярин, как его приняли у Шемяки, как хотели выведать от него о замыслах тверских. «Но так сие неискусно творили», — смеясь, воскликнул Садык, «что я все их замысла в раз уразумел». Советник-то у Шемяки, его боярин Добрынский, ядовитый и хитер, да неразумен, а князь Можайский и того простей. Тотчас учуял яс, что о многом они ничего не ведают. Шемяк это, пожалуй, далее их видит. Разумеет, что ему петли из-за подня, да со зла упрям, злобы в нем много. — Разумно баишь, боярин, — согласился князь Василий, и яс о них так мыслю. — А все же, по что они все побегли? Может, плеще его Бог помог? Ты спрашиваешь, княже Василия, по что они побегли, ответил Садык, как же не бежать-то им? Ведь о приходе полков из Литвы Язом сказал? Они о том не ведали. О вашем походе на Волог яз известил Шемяку в слове государя моего. А когда весь к ним пришла о взятии Москвы, то и стало все как нами, тогда решено было в хоромах князя Тверского, в упочивальне Государевой. «А что войск Шемякина?» спросил князь Борис. «Много у него людей не по вольной воле», — молвил боярин Садык. «Одни из-за целования креста, другие — надеяние на тубя, князь Василий Васильевич потеряв. Третьи силой взяты, страх обуял их. Сами же князи и бояре людям своим не верят. Вести худые от них таят, но от меня утаить ничего не могли. Очи у меня пока еще зрячие, а уши чуткие». Ну а разом у тебя боярин, зорче глаз твоих и более чуток, чем уши, засмеялся князь Борис. Заметив, что кибитка остановилась, добавил: вот Бог дал и приехали в Редон. Пообедаю здесь у папа, да потом о делах подумаем с воеводами вместе. В горнице отца Рафаила после обеда князья сидели у стола под образами в красном углу, а возле них бояре и воеводы пили брагу который угощал их настоятель единственной вреды немаленькой деревянной церковки. Иван, как всегда, сидел рядом с отцом, а Васюк стоял около них поблизости. Тут на походе все просто, и сам даже князь Борис прост и ласков, но бояре и воеводы на походе не меньше чтут и боятся своего государя, чем в Тверском Кремле. Княжич Иван, попивая сладкий, но слабый сыченный мед, жадно слушает речи воевод, вникает поскольку, может, в их военные замыслы, особенно занимают его знаменитые воеводы, тверские братья Бороздины, Борис и Семен Захарьевичи. Они оба слушаются вниманием Боярина Садыка, который докладывает о положении дел в Шемякином войске, объясняя бегство их взятием Москвы. Когда Садык кончил доклад, Иван впился глазами в суровые лица воевод. Они были неподвижны и непроницаемы. Но вот старший из них откинул рукой прядь густых волос с лба и медленно стал гладить густую, но уже сидеющую бороду. — Что нам боярин Садык сказывал, — начал Борис Захаревич, — то все так и есть. В полках Шемякиных шатание среди воев. А теперь к нам уже новые вести идут. Бают, разбегается ратьта Шемякина. «А давно ли вести сии пришли?» — спросил князь Борис. «Каждый час, государь, к нам вести приходят. Гонцы-то наши бают, что Шемякины ратники все о взятии Москвы ведают. Бают, что с Шемякой остались только моего голичане, да князь Можайский своими воями». «Ну, на Можайского-то плохая надежа», — усмехнувшись, молвил князь Василий. «Переметчик он великий». «А как теперь нам идти?» Неожиданно для княжича Ивана спросил Борис Александрович «То ли ранее к Москве и потом к Галичу, то ли ранее к Галичу, а потом к Москве». Иван даже вздрогнул. Возможность возвращения в Москву потрясла его. Вытянув шею, он подался вперед всем телом, чтобы не проронить ни единого слова. «Пойти на Углич?» — не сразу ответил Борис Захарич потом на Ярославль и Кострому, а далее в обход Галича к Чухламе, где княгиня Софья Витовтовна в заточении сидит, а толь же к Галичу и, окружив град Галицкой, Шемяку поимать. «Добре, добре придумано», — подтвердил Семен Захарич. «От самой Твери до самой Костромы, все по Волге, а и далее дороги хороши, вверх по Костроме и до самой Чухламы». «Истинно добрый, согласился князь Василий. «Борзо нам все содеять надобно, чтобы не давать Шемяке вздохнуть. Я с смысле тоже, лучше на Галиче идти. Семен Захарович дело говорит. По Волге-то ближе и скорее будет. А Шемяку гнать надо, что есть духу». Немного помедлив, он добавил, Токма страх у меня за Москву-то». «Не бойся, братья мой!» — живо вступился Борис Александрович. «Подмогу пошлем мы Измайлову до да Плещееву». Да и не посмеет ныне Шемяка на Москву идти. Москва за бя стоит. Знаю, что Москва за меня, — воскликнул ободренный князь Василий. Вон покойный дядя мой, князь Юрий Дмитриевич, в Коломну меня прогнал, а Москва вся за мной в Коломну пошла. Не раз меня Москва спасала, вот и ныне Паки спасет. Княжич Иван весело усмехнулся на слова отца. Заметив это, князь Борис спросил его, — А ты, Иван, чему смеешься? «И бабка моя так про Москву говорила», — ответил Иван, — «когда Тата в полоне у татар был». Все рассмеялись. Княжич обиделся и оглядел всех собеседников острым взглядом из-под нахмуренных бровей. Его большие темные глаза как-то непонятно действовали на всех. Почему-то они смущали даже взрослых. Глядели они не по-детски сурово и проницательно. Борис Александрович внимательно посмотрел на княжича и молвил, «А по что же так Москва за тату твоего стоит?» Илейка мне баял, медленно и убежденно ответил Иван, что за московским князем жить покойно и сытно. Владыка же Иона мне сказывал, что простой народ Москву любит, а без него нет силы и у князя. Такому ответу княжича не смеялись ни бояре, ни воеводы. Они недоуменно переглядывались, девясь словам отрока. Боярин же садык сказал, усмехаясь весело, — ох, вижу яс, будешь ты, Иване, сидя на княжем столе, один дума думать. Не надобно будут тебе советники, с одними вестниками дослугами слугами управишься. Оставив воевод и полки в Рейдене, князья неожиданно вернулись в Тверь по настоянию Василия Васильевича. Перепугались сначала все в доме князя Тверского, думая, что случилось несчастье какое, но потом обрадовались, узнав, что Шемяк и бежал от Волоколамского. Весьма доволен был князь Василий, что в Тверь вернуться, уговорил князя Бориса. Не хотел московский великий князь, чтобы после бегства Шемяки в походе шел рядом с ним князь Тверской. Помощь-то князя Бориса еще нужна, но Василий Васильевич боится, что дорого платить за нее придется. Не терпится ему поговорить с княгиней своей, а нельзя. Оба княжих семейства все время вместе. Тут же в скорости к самому ужину и новая радость пришла. Пригнал сам воевода Измайлов с тверским отрядом своим и весть о взятии Москвы привез. Ужин накрыли по-семейному, никаких чинов не соблюдая, просто и без лишних слуг. Дети тоже ужинали на этот раз с родителями, И даже Андрейка был в трапезной у Дуняхи на руках, чтобы отец мог, если не увидеть его, то хоть головенку ему гладенькую рукой полоскать. Любит крепко все семейство свое Василий Васильевич. Князь же Борис Александрович, будучи в трапезной с княгиней своей и дочкой, пригласил еще и на Фому, боярина Садыка, и приказал позвать Льва Измайлова. Воевода вошел, когда уже шти по мисам разлили всем, и, помолившись и, поздоровавшись поклонами со всеми, сел Измайлов, где указал князь Борис. Приезжие, ну, как сами князья, так и садык с Измайловым, были голодны. Молча съели они жти из кислой капусты с грибами и пирог с саминой, запивая еду то крепким медом, то холодным пивом, ибо в хоромах очень уж жарко натоплено, а от горячей пищи того жарче становилось». Если бы Василий Васильевич мог видеть, то заметил бы, что Тверской князь, хотя и весел, и радостен, а все же чем-то озабочен. Понимает отлично князь Борис, что со взятием Москвы и бегством Шемяки борьба еще не кончена, но уже произошел перелом. Настало время, когда каждый из князей, кроме общей пользы, должен иметь и свою. Надобно связать князя Московского не только браком детей – но и дальнейшей ему помощью в ратном деле. Думает он и о возвращении из-под Москвы Ржевы, на своей, невдалеке от которой находится Опоки, любимое его место летнего обиталища, с красивыми хоромами и садами. Оглядев стол, Борис Александрович заметил, что гости его почти уже насытились, и можно вести речи застольные. Обернулся он к Измайлову и ласково молвил, "Потеш." — Лев Иванович, брата моего и семейства его, расскажи им, как вы с плещей вам Москву взяли. — Сказывай, Лев Иванович, не томи душу, — взволнованно поддержал Василий Васильевич, и все кругом зашумели, что-то говоря и волнуясь, но сразу смолкли и затихли, когда начал говорить Измайлов. Подробно рассказал он, как ехали оба отряда, как стереглись врага, и, как видели, на сестре реке возле устья Лутошни шемякиных ратников с полоном и всяким добром грабленным. «Ах, ироды проклятые! Прости, Господи!» — воскликнула Марья Ярославна. Стало быть, мрачно заметил князь Василий, село Соглево ограбили. «Соглево, Соглево!» — подтвердил Измайлов. «А то уж баил и воевода твой, государь!» По мере того, как Лев Иванович рассказывал дальше, его слушали все напряженнее, и восклицания и замечания чаще срывались у всех, даже у слуг, позабывших строгость двора князя Бориса. Потом снова все затаились, когда воевода рассказывал, как у Никольских ворот они стояли, поджидая возок княгини Ульяны из-за речья, как ударили к за утренние. Господи! Не выдержал тут Илейка и молвил горестно, сколько время мы горемычные звона московского не слухали, сколько... Старик вдруг смолк. Встретив строгий взгляд Марьи Ярославны, и виновато потупился. Снова все стихло в трапезной, а княжич Иван смотрит в рот воеводы и будто видит через слова его, как все происходило в Москве. Вот уж ворвались московские и тверские конники в Кремль, гремит оружие, крики и шум кругом, вяжут стражу у ворот, скачут воеводы с конниками по улицам, бой с заставой Шемякиной в хоромах княжих, бегство шемякинцев. Видит Иван, как народ мечется по предрассветным улицам, хватает бояры слуг Шемякиных и Можайских. «Наместник-то Шемякин Федор из причисты от Заутрия не убежал», усмехаясь, говорит Измайлов. «А другой-то, княже Иванов, на коня вскочив, из града погнал. Тут его, государыня Марья Ярославна, и стопничишка твой, Яков Ростопчий зовут, схватил и к нам привел. Яшенька мой». Яшенька, плача от радости, прошептал Дуняка, «Помог Господь!» Когда кончил рассказ своего воевода, вздохнул радостно Василий Васильевич и, перекрестившись истово, сказал звонким своим голосом, «Благодарение Господу и тебе, братья мой Борис Александрович, и вам, воеводы, за взятие Москвы!» Обнял он Бориса Александровича и воеводу, и княгини лобызались в радости, и все ликовали а князь Борис Александрович приказал дворецкому пир в большой горнице в честь великого князя и семейства его завтра устроить, а кого звать, он после укажет. Встали все из-за стола и разошлись. Остались только оба князя с княгинями да княжечья Иван. «Княгиня моя, — начал Борис Александрович, — мыслит о дочери нашей, хочет, чтобы до венца при нас она жила». А венчать вмешалась Настасья Андреевна, когда Марьюшке десять лет будет, но и тогда еще в Москву не отдавать. Она замолчала нерешительно, но потом, обратясь к Марье Ярославне, добавила: "Тобе, Марья Ярославна, самой ведомо, что отроковицу без кровей не гоже в жены отдавать". Истина, согласилась, потупляя глаза Марья Ярославна, младенец еще она. Мыслю я стокма на четырнадцатом годочке взять к себе Марьюшку-то. «Свет ты мой, милый!» — обрадовалась Настасья Андреевна, со слезами обнимая и целуя Марью Ярославну. Растроганы были и отцы, а Василий Васильевич воскликнул. «Братья и дружи мой, «Да пошлет Господь Бог счастье детям нашим! Ты старше меня, братья, годами и разумом велик, и верен до кончанию нашему более шести годов, и против нового города помогал мне». И ныне мне и семейство моему вельми многое содеял. «Умереть с тобой обещаюсь», — горячо молвил Борис Александрович, «пока не возьмешь государство своего, пока мать свою из полона не изымешь от шемяки». Потекли слезы из очей Васильевых, и сказал он, дрогнувшим голосом, «люблю тебя, братья, и верю тебе во всем. Хочу, братья, боль твою о некой вотчине утишить». Жалуйте Ржеву твою, что за Москвой ныне. Марья Ярославна от этих слов побледнела и бросила испуганный взгляд на мужа, но тот не мог этого видеть и, весь отдаваясь порыву своему, целовал обнимавшего его князя Тверского. Долго еще в трапезной были и семейства, и в радости пили меды, и водки сладкие, и вина фряжские, заедая сластями разными. Говорили князья о дальнейшей борьбе с князем Дмитрием Шемякой. Молю тебя, братья, оставайся в Твери у себя, не иди с войском моим, говорил Василий Васильевич. Князь Дмитрий показал нам плечи свои и побежал. Утре диаков своих зови, а я с своих да напишем до кончания на Ржеву и прочее. И что ранее между нами договорено было, паки подкрепим. Княжич Иван плохо слушал эти разговоры, где упоминались и новгородцы, и литовский князь, и рыцари ливонские, и татары. Все князья подробно перебирали и решали, как и против кого войной ходить, в чем и когда друг другу помощь оказывать. Великие же княгини говорили свою о детях, о браке Ивана с Марьюшкой и о многом, что со свадьбой связано, странном и для него непонятно. Иван хмурился, напрягал слух, но разговоры отцов и матерей мешались и путались в голове его, а глаза начинали слепаться от дремоты. Иван очнулся, когда все встали из-за стола, решив все вопросы, а отец, немного охмелев, говорил весело "Добрый, добрый братья мой! утро пир, а на рассвете отъедем мы с Иваном к полкам вреден. Ты ж тут, княгиню мою с детьми, отпусти на Москву со сторожевым отрядом». Измайлов-то сказывал, что вся Москва пред владыкой Ионой крест не целовала. «На стражу пошлю с ними», — ответил Борис Александрович. «С тобой же оставлю сильных своих и крепчайших воевод, бороздяных обоих и воинов множество. Сам же я по воле твоей буду из Тверисти речь тя в походе в и Москву с семейством твоим, дабы помочь Борза послать, если надобно будет. Простясь с князем и княгиней Тверскими». Пошел Василий Васильевич к себе в опочивальню, опираясь рукой на плечо сына, а Марья Ярославна вела его под руку. В опочивальне, затворив за собой двери покрепче, она сказала мужу с горечью, «По что ржеву-то пожаловал? Матерь твоя что-то скажет? Обмерла яс. Ушам своим не поверила, Васенька». Василий Васильевич ласково обнял княгиню свою и, сев рядом с ней на пристенную скамью, молвил, «Не тужи, Марьюшка! Чаю стоит моя мать Ржева-то, да и много еще помощи надо дать нам от князя Бориса. Сынов нет у него, а дочь его через Ивана нашей дочерью будет. Когда мы с Борисом помрем, не только моржева, но Бог даст, тверь за Иваном будет». Он крепче прижал к себе жену, а та, взглянув на Ивана и вспыхнувся, сказала со смущением, «Поцелуй меня, Ивана, да иди почевать" а нам с татой о многом поговорить надобно. Иван обнял и поцеловал мать такую нежную и теплую, поцеловал руку отца, а тот облобызал его в обе щеки. Выходя, княжич оглянулся в дверях и увидел, как мать, обняв отца за шею, припала лицом к его груди. Быстро прошел Иван сенцы и взошел в малый покойчик, где спал вместе с Юрием. Помолившись, лег он на свою скамью, но дремота, клонившая его все время ко сну, вдруг исчезла. Перед глазами то мелькали разноцветные круги и пятна, то виделись разные люди, калики перехожие, воеводы, то белили снега вокруг него, а по краям их бежали неровными зубцами темные полосы хвойных лесов, как он видел их в слюдяное окошечко кибитки. Ну и это все понемногу ушло куда-то, меняясь и путаясь, Среди неразберихи этой представляются ему новые видения, и Переславль-Залезский, и Сад со щеглами, и дарюшка. «Господи, Господи!» — шепчет Иван, глядя на зеленоватую лампадку перед образами. «Ничего я с ней разумею. По что женит меня? Был я с один, по что ж мне дают девочку?» Сердце его бьется, как билось у щеглов и чижиков, когда он вынимал их из сети. И снова все становится для него неясным и непонятным, путается все, расплывается, и сон, как теплым одеялом, вдруг окутывает его с ног до головы, и все исчезает.